Макс Глебов Смутное время Все персонажи являются вымышленными И любое совпадение с реально живущими Или когда-либо жившими людьми случайно Мартин Основные силы флота союзного государства плотно увязли в системе звезды Кута. Высадка на планету Чаира прошла без осложнений, однако быстрая зачистка поверхности от техники Роя оказалась нерешаемой задачей для относительно малочисленных десантных сил СГЛД. Практически сразу после потери последних батарей противоабитальной обороны Рой прекратил попытки массированных контрударов и перешел к партизанской тактике. Быть сильными везде и плотно прикрывать все ключевые объекты войска лейтенанта Чехова не в состоянии. В результате им приходится держать на низких орбитах все имеющиеся тяжелые корабли, чтобы оперативно реагировать на возникающие угрозы. Тем не менее, часть легких сил эскадры задействована для разведки других звездных систем в бывшем пространстве джангров. По крайней мере, три эсминца – отправлены Чеховым в поисковые экспедиции. Их маршруты и цели выяснить не удалось. Планета Чаира является не единственным предметом интереса из эскадры СГЛД в системе. На одном из астероидов внешнего пояса расположен объект, который люди и джангры из ближнего круга Чехова называют форпостом. По косвенным данным, это хорошо замаскированная база, построенная джанграми еще до оккупации системы Роем, и уцелевшие во время вторжения. Возможно, именно из этого источника происходит тетрал, оказавшийся в распоряжении лейтенанта. Но точных доказательств собрать не удалось. Доступ к объекту строго ограничен. Помимо форпоста, эскадрой СГЛД обнаружен действующий автоматический завод, развернутый роем на поверхности спутника крупного газового гиганта, пятой планеты системы. Информации по нему практически нет. Более-менее достоверно известно лишь то, что к тетралу он отношения не имеет. Однако, судя по режиму секретности, объект представляет немалую ценность. Рой, видимо, тоже придавал ему серьезные значения. Прежде чем взять завод под контроль, эскадре Чехова пришлось подавить четыре батареи противорбитальных ракет. К сожалению, моя деятельность по сбору информации не осталась незамеченной контрразведкой СГЛД. В связи с раскрытия вынужден временно свернуть активность и перейти в спящий режим. Наблюдатель. Мариуш ушлевский министр безопасности Объединенного правительства планет Эпсилона-Индейца, еще раз внимательно перечитал сообщение агента, нанявшегося на один из транспортных кораблей лейтенанта Чехова перед его уходом в пространство Джангров. Сведения были откровенно скудными но полковник не ожидал высокой информированности от технического специалиста на незначительной должности. Куда большей надежды он связывал с Хельгой Герц, входившей в ближний круг имперского лейтенанта, но пока ее редкие сообщения тоже не содержали по-настоящему важной информации. Чехов не доверял новой сотруднице, несмотря на ее близкие отношения со своим ближайшим соратником Олегом Звонаревым, и не допускал Хельгу к наиболее критичным сведениям, чем вызывал у полковника невольное уважение. Тем не менее, мозаика в мозгу Левски постепенно складывалась, и пора было принимать решение. Полковника категорически не устраивала импотентская позиции большинства членов правительства системы. Адмирал Ямада, приобретший после подавления мятежа на индейце непререкаемый авторитет, почему-то симпатизировал этому имперскому выскочке, надеясь, видимо, что если у Чехова все получится, То он не забудет, с кем сражался плечом к плечу против сепаратистов. Напрасная надежда. Власть меняет людей. А тетрал сейчас это и есть власть. Если позволить Чехову прибрать к рукам топливные склады и производственные комплексы Джангов, Олевский вполне допускал, что где-то в их пространстве они могли сохраниться, то на территории бывшей империи может сложиться очень неприятная ситуация в которой этот непредсказуемый поборник возрождения единого государства будет диктовать условия планетарным правительствам, а то и претендовать на роль нового императора. Допускать этого Левский не собирался. Если уж империи суждено восстать из пепла, то уж точно не под руководством бывшего лейтенанта-десантника. Есть и более достойные и заслуженные кандидатуры. Полковник понимал, что здесь, на планетах Эпсилона и Индейца, его идеи поддержки не найдут. Но кто сказал, что на этой системе свет клином сошелся? Левский знал, что перед прибытием сюда Чехов посетил Солнечную систему. Линкор «Смоленск», входивший раньше в состав ее эскадры прикрытия, и неожиданно появившаяся на сцене дочь императора Константина, выдавали лейтенанта с головой. Кроме того, подчиненные полковника не зря ели свой хлеб и довольно быстро выяснили некоторые подробности сделки Чехова с правительством Солнечной системы, а точнее с адмиралом Феррейрой. Из полученной разрозненной информации полковник сделал вывод, что Чехов очень расстроил самопровозглашенного адмирала флота и прощать обиду Феррейр не собирается. А раз так, предложения Левски упадут на очень неплохо подготовленную почву. Похоже, мы недооценили возможности противника, командир. Олег досадливо поморщился и устало опустился в кресло. Такое ощущение, что эти подземные схроны не закончатся никогда. Мы уничтожили пять автоматических заводов, не говоря уже о десятках хорошо замаскированных убежищ. А штурмовые роботы-роя все равно лезут из всех щелей. Склады боезапаса скоро покажут, но... Мы ведь не регулярная имперская часть и за нами не стоит промышленность метрополии и колоний. И что будет дальше? Сержант, несомненно, был прав. Наземных сил нам категорически не хватало. О полном контроле над планетой при таком раскладе речи вообще идти не могло. И вопрос Олега о дальнейших перспективах оказался весьма своевременным. Наземная операция пожирала наши невеликие ресурсы с устрашающей скоростью, а пополнить их мы могли только в обмен на тетрал, которого у нас оставалось все меньше. Пока придется ограничиться уже очищенными от противника территориями. Я надеялся, что мой голос звучит достаточно уверенно. Вряд ли Рой способен сейчас на серьезные наступательные действия, но, возможно, часть наименее значимых районов мы будем вынуждены временно оставить. Это будет выглядеть как поражение, командир. Сержант пристально посмотрел мне в глаза. «Хельга говорит, что среди джангров не все довольны тем, как мы выполняем свою часть сделки. Ты обещал им очистить планету от роя, а мы топчемся на месте безвнятных перспектив. Открытого недовольства пока нет, но если мы отдадим рою уже захваченные территории...» «Я в курсе, Олег. Но сейчас нас может спасти только Тетрал. А на Чаире и вообще в системе Кута его больше нет» значит, не эта планета должна стать сейчас нашей главной целью. Я постараюсь донести эту простую мысль до джангров. Они, ребята, не глупые, должны понять. Понять-то они поймут, те, кто захотят. Но твоя роль лидера в нашем хрупком союзе нравится далеко не всем. Пока тебе все удавалось, никто не вякал, но стоит дать слабину, и скрытое недовольство начнет вылезать наружу. Сержант явно цитировал мысли Хельги. Раньше подобных вещах Олег не задумывался. В этих словах я видел большую долю здравого смысла. Сборная солянка из джангров, спасенных нами из подгорного убежища, была весьма неоднородна. Тот же Шкрилл, бывший чиновник планетарной администрации джангров, с которым я вел переговоры при первом посещении Чаиры, остался при своем мнении о пагубности любого союза с людьми, хоть и вынужден был смириться с общим решением а авторитетом в среде наших чешучатых друзей он пользовался немалым, и сторонников имел предостаточно. Да и многие люди, недавно набранные в команды кораблей на планетах Эпсилона-Индейца и пустотной станции Катанга, пока являлись довольно аморфной массой, вряд ли способны долго терпеть неудачи своего нового лидера. «Нужно дождаться новостей от разведчиков, сержант. Они уже скоро должны вернуться». По мнению джангров, на систему звезды Чугу надежды мало. А вот Мю-Волка достаточно перспективно Если мы найдем там тетрал, решать все текущие проблемы станет намного проще. А если там ничего нет, командир? Значит, наш путь к цели окажется более тернистым, чем это виделось вначале. Усмехнулся я, вставая. Ты ведь, я надеюсь, не сбежишь от меня вместе с Хельгой при первой же неудаче, сержант? Дурак ты, командир, и всегда им был. Где я без тебя найду на свою задницу столько приключений? Или ты думаешь, я предпочту нынешней жизни работу охранника в каком-нибудь баре на Катанге? Эсминец флота СГЛД «Акула» в сопровождении малого транспорта поддержки вышел из прыжка на окраине системы мю волка хотя профессору Колну привычней было называть местную звезду Витроном. Оба корабля вышли в обычное пространство с маскировочными полями, включенными в боевой режим. Подвергнуться внезапной атаке ни люди, ни джангра не хотели. «Активность противника в системе», — доложил оператор контроля пространства, как только вычислитель эсминца начал получать данные со сканеров. «Илья говорил, что этим может кончиться», — невесело произнес Колн рассматривая на тактической голограмме метки вражеских кораблей. Рой возрождается. Пока это только небольшие и, похоже, исключительно внутрисистемные корабли. Но кто знает, как скоро мы вновь столкнемся с их линкорами и крейсерами. «Какие будут указания, командир?» Капитан Акулы Синта Пертиви развернулась к Джангру. Профессор неопределенно повел плечами. Этот жест Колн позаимствовал у людей. И часто применял его, когда перед ним вставал трудный вопрос. Илья назначил Джандра командовать экспедицией, понимая, что именно Кол лучше всех знает систему мю-волка и возможные места размещения в ней складов тетрала и заводов по его синтезу. Но никто не мог предположить, что сразу по выходу из прыжка на первый план выдвинутся чисто военные вопросы, в которых Кол ориентировался довольно слабо. Конечно, профессору уже довелось недолго покомандовать линкором «Смоленск» во время подавления орбитальной обороны Роя на Чаире и последующей высадки десанта на планету. Но это был совсем не тот опыт, который требовался ему сейчас. «Синта, вы можете оценить боевой потенциал кораблей противника?» Наконец прервал возникшую паузу Джангр. «Меня интересует, сможем ли мы эффективно противостоять им в случае нашего обнаружения». «Нам стоит провести дистанционную разведку, командир. С вражескими кораблями похожих типов имперский флот раньше уже встречался. Но на что Рой способен сейчас, мы не знаем. У роботов противника на Чаире, к примеру, практически не было ракет, только пушки. Как обстоит дело с вооружением кораблей здесь, можно только гадать». «Отправляйте зонды, Синта. Мне бы не хотелось уходить из системы, не выяснив, что здесь происходит» часов ожидания принесли новую информацию, но не добавили ясности. Зонды всячески избегали обнаружения и не лезли близко к противнику. А не спровоцировав его на открытие огня, понять, каким оружием он располагает, оказалось практически невозможно. Ясно стало только то, что в системе УРОЯ имеется два типа кораблей. Транспортные и военные. Причем последние по размерам не превышают корветы. «Двигателей, способных на полноценный гиперпрыжок, у них точно нет», — заверила Джангра Синта. «Это видно из конструкции и формы корпуса. Но мы засекли несколько транспортов противника, ушедших далеко за пределы системы и продолжающих удаляться без ухода в прыжок». «И что они собираются делать в межзвездной пустоте? Лететь к другим звездам в режиме внутрисистемного движения? Но на это уйдут многие годы!» «Думаю, Рой это не смущает». Видимо, автоматическим заводом в системе МИУ-Волка чего-то не хватает для начала производства нормальных гипердвигателей, а может и не только их. Транспорты отправлены именно за этими недостающими компонентами или сырьем. Рою безразлично, сколько времени займет полет, ему важна конечная цель. И еще я считаю, что некоторые транспорты отправлены на помощь уцелевшим фрагментам Роя в других системах. Если люди и джангры ничего не предпримут, Лет через десять мы вновь будем иметь удовольствие лицезреть эскадры вторжения на границах наших систем. И не надо забывать, что встретит их уже не могучий имперский флот, а жалкие остатки эскадр прикрытия колоний. Полагаю, дальше можно не продолжать. Мы должны как можно быстрее доложить об увиденном Илье. И я полагаю, не только ему. Правительством человеческих колоний тоже следует знать, что здесь происходит, иначе может быть поздно. — Ну, неделя или даже месяц в данном случае почти ничего не решат, — задумчиво ответила Синта. — Но вот если мы прямо сейчас развернемся и уйдем, наша основная задача останется невыполненной. — Полагаете, здесь могли сохраниться наши склады или заводы? — удивился кол Рой хозяйничает в системе уже не один год. — Вам виднее, командир, — неопределенно качнула головой Синта. — Но ведь форпост в системе Куты... Рой так и не обнаружил за все время оккупации. Хорошо. Отложим пока возвращение к Чиире. К сожалению, Линк улетел с другой экспедиции. Сейчас он нам пришелся бы очень кстати. Теперь нам придется делать все самим, пользуясь его рекомендациями. Если здесь есть форпост дальней разведки, это должно сильно упростить нам задачу. Но при входе в систему мы не засекли ничего, хотя бы отдаленно похожего на тот сигнал маяка, который мы поймали в системе Куты. «Вычислитель форпоста мог и отключить маяк, если счел опасность обнаружения слишком серьезной», — возразила Синта. Линк говорил о такой возможности. «О наличии пары десятков вражеских кораблей в системе более чем весомый повод соблюдать молчание во всех диапазонах». «Насколько я помню, вновь включить маяк вычислитель форпоста может либо при появлении дружественного корабля в системе, либо по прямому приказу» переданному кодированным сигналом. Кода мы не знаем. Линк, возможно, и разобрался бы с этим, но его сейчас с нами нет. А эсминец и транспорт человеческой постройки, даже если сканеры форпоста нас засекли, не будут восприняты вычислителем как дружественные. С законсервированными заводами и складами ситуация вроде бы аналогична. Если что-то и уцелело, маяки таких объектов будут молчать, даже если мы устроим тут сражение с кораблями Роя в котором совершенно необязательно окажемся победителями. Звучит не слишком весело. Начала синта, но тут же сама себе прервала. Стоп! А разведывательный зонт, произведенный джанграми, не может стать поводом для включения маяка? У нас ведь есть один такой, еще из запасов с форпоста на куте. Даже не знаю, развел руками джангр. Человеческие жесты оказались очень прилипчивыми. ну что мы теряем? Разве что сам зонт? Ведь маскировочные поля ему придется отключить. Придется, — согласилась Синта. Но тогда Рой узнает о нашем присутствии в системе. И спокойно завершить миссию нам уже не дадут. Ну, по крайней мере, мы будем точно знать, есть ли здесь то, что мы ищем. Запускайте зонд Синта. Продолжать бездействовать нет никакого смысла. Зонд выслан, командир. Если какие-то ваши объекты уцелели, они однозначно находятся на окраинах системы. В центральной части их неизбежно бы обнаружили. Поэтому зонд будет двигаться во внешнем поясе астероидов, периодически отключая маскировочное поле на несколько секунд. Если, конечно, в этот момент вблизи не будет вражеских кораблей. При этом довольно велик шанс, что Рой обнаружит зонд раньше, чем его заметят пассивные сканеры форпоста или других ваших законсервированных объектов. Но других вариантов все равно как-то не просматривается. «Действуйте, Синта!» «В этом вопросе я полностью полагаюсь на вас. Только постарайтесь в первую очередь провести зонт вот по этим районам», ответил Колн, помечая на тактической голограмме приоритетные области поиска. «По моим воспоминаниям и ряду косвенных признаков, именно здесь располагались когда-то интересующие нас объекты. Точных координат у меня нет, но...» «Но это хоть что-то», закончила Заджан Грассинта. — Сделай в лучшем виде, командир. Командный пост эсминца вновь погрузился в напряженные ожидания, но ни первый, ни второй час полета зонда результатов не принесли. Командный состав эсминца напряженно работал уже больше 12 часов, и он совсем было собрался отправить Синту отдыхать, но резкий сигнал оповещения об изменении тактической обстановки не позволил ему осуществить задуманное. — Зонд обнаружен противником, — быстро доложила Синта. Три боевых корабля Роя легли на курс перехвата. Огневой контакт через 43 минуты. Отключить маскировочное поле зонда и начать трансляцию с его передатчика сигнала «Свой-чужой» на полной мощности. «В кодировке джангров, естественно», — приказал Кулн. «И добавьте к стандартному сигналу информацию о том, что зонд действует в составе отряда из эсминца и транспорта, чтобы вычислитель форпоста в дальнейшем воспринимал нас как своих». «Теперь скрываться от роя зонда уже не было никакого смысла». Зато в активном режиме у нас было больше шансов быть обнаруженным своими. «Зонд уничтожен», — мрачно доложила Синта. «По ним часы сверять можно. Ровно 43 минуты. Кстати, теперь мы знаем, что ракеты среднего радиуса у кораблей Роя имеются». «Боюсь, больше мы ничего сделать не в состоянии», — подвел итог кол «Кораблям подготовиться к разгону для прыжка по вектору...» «Командир!» — перебил Колл на оператор контроля пространства. Система связи фиксирует сигнал маяка, замаскированный под длинно-периодическую помеху. Мартину Флот наземные войска СГЛД на Чаире испытывают сложности со снабжением боеприпасами. При этом расход управляемых бомб и ракет всех типов при отражении наземных вылазок Роя в недели не уменьшился. В сражении за Чаиру наступило равновесие, долго поддерживать которое при имеющихся ресурсах СГЛД не сможет. Силы лейтенанта Чехова оставили треть зачищенных ранее территорий, уплотнили оборону и закрепились на нескольких плацдармах, наиболее крупные из которых включает в себя гористую местность вокруг бывшего убежища Джандров. Из трех отправленных Чеховым разведывательных экспедиций две уже вернулись. Корабли Ганса Хартмана обнаружили лишь полностью выжженные роем планеты и не подлежащие восстановлению остатки разрушенной пустотной инфраструктуры. Ничего полезного по своему маршруту они не нашли. Экспедиция профессора Линга столкнулась у звезды Чугу с мощным противодействием противника. Транспорт поддержки потерян. Эсминец проекта «Стилет» получил повреждение, но смог найти свободный вектор для разгона и уйти в прыжок. Подробности боя держатся в секрете, но нет сомнений, что имело место космическое сражение с кораблями Роя. сведения о том, удалось ли Лингу обнаружить у звезды Чугу что-то ценное, получить не удалось. О третьей экспедиции под руководством профессора Колна пока нет никакой информации. Предположительной ее целью являлась система Мю-Волка, по классификации джангров Витрон. Вепрь. Мариуш шлевский недовольно покачал головой. Все это, ну или почти все, он уже и так знал из других источников. У полковника хватало агентов из числа последнего пополнения, набранного лейтенантом Чеховым, пусть и не на столь высоких должностях. Оснований опасаться перевербовки Хельги Герц у него не было. Слишком уж серьезный крючок удерживал бывшую сотрудницу Имперской службы безопасности от необдуманных поступков. Но с ее информацией следовало что-то делать. Позволять ей отделываться подобными отписками Левский не собирался. Единственный действительно важный факт, содержавшийся в сообщении, касался обнаружения космических кораблей «Роя». До последнего времени считалось, что кораблестроительная инфраструктура врага полностью уничтожена флотом колоний и не может быть восстановлена. Как оказалось... Качество зачистки территории джангров от остатков роя оставляло желать лучшего. Но эта информация пока слабо влияла на текущую ситуацию, да и вряд ли сам Чехов стал бы долго держать ее в секрете. Сообщение от Хельги передал один из мелких агентов, вернувшийся к Эпсилону индейца вместе с тремя транспортами снабжения, отправленными Чеховым для закупки продовольствия и боеприпасов, в которых его войска испытывали неожиданно высокую потребность. через несколько часов Забив трюмы всем необходимым в обмен на очередную порцию тетрала, транспорты собирались отправиться обратно к Чиире. Что ж, настало время напомнить агенту «Вепрь» о взятых ей на себя обязательствах. «Вепрю. Ваша информация лишь отчасти заслуживает внимания. Даже с учетом отсутствия полного доверия между вами и лейтенантом Чеховым, занимая мои вами должность в ФСГЛД и личные отношения с ближайшим другом и соратником Чехова предполагают более высокую информированность, чем та, которую вы демонстрируете. Рекомендую вам чаще вспоминать о наших договоренностях. Со своей стороны я пока выполняю все условия сделки, но если ваша информация и дальше будет столь же бессодержательной, я буду вынужден в одностороннем порядке изменить некоторые условия нашего соглашения. И еще. Умерьте ваш пыл – В контрразведывательных мероприятиях. Ваша активность создает трудности для моей агентской сети. Мартин. Перечитав набранный текст еще раз, Левский удовлетворенно кивнул своим мыслям. Закодировал сообщение и отправил его агенту, ожидавшему в пабе в нескольких кварталах от грузового терминала космопорта. Хельга получит его примерно через месяц. А может и раньше, если Чехов озаботится провешиванием сети гипермаяков между Чиирой и своей базой на бывшем астероидном руднике корпорации «Тетрал Дальний». Что ж, теперь полковник мог позволить себе перейти к реализации следующей части плана. Регулярные поступления «Тетрала» от продаж представителям СГЛД различного военного имущества позволили правительству Эпсилона индейцев вздохнуть чуть свободнее и Левский удалось выбить из своего ведомства некоторое количество драгоценного топлива, которым он мог распоряжаться по своему усмотрению. И первое, что сделал глава службы безопасности, начал в условиях полной секретности восстанавливать цепь гипермаяков, ведущую к Солнечной системе, и еще в пару мест, казавшихся ему перспективными. Вчера задание вернулся малый транспорт поддержки, осуществлявший ремонт гипермаяков на пути к Земле, и замену в них тетраловых картриджей. После долгого перерыва межзвездная связь вновь стала доступной, правда, не для всех. Адмирал флота «Феррейра» пребывал не в лучшем настроении. 10 тонн тетрала, полученные им от лейтенанта Чехова, серьезно оживили Солнечную систему, но принципиально решить топливную проблему они не могли. Жизненный опыт научил адмирала смотреть в будущее, и сейчас он в этом самом будущем радужных перспектив не наблюдал. Имперский лейтенант вместе со своим бредовым союзным государством свалил в неизвестном направлении и пока возвращаться явно не собирался. Осторожная разведка, предпринятая малыми кораблями земного флота, показала, что в ближайших звездных системах царит такой же упадок, связанный с отсутствием тетрала, какой до недавнего времени наблюдался и у них самих. Возобновлять контакты с такими колониями Феррера его генералы не видели никакого смысла. Делиться тетралом они не собирались, а без него толку от сотрудничества с соседями не просматривалось. Дверь огромного кабинета Ферреры неслышно приоткрылась, впуская внутрь изящную брюнетку. Нового референта адмирала. Эта девочка, помимо совершенно очевидных внешних достоинств, имела еще и остро заточенный мозг, что Ферреры высоко ценил не забывая при этом отдавать должное первому обстоятельству. «Господин адмирал флота!» От голоса Камиллы у Феррейры вдоль позвоночника пробежали приятные мурашки. «Срочное сообщение по гиперсвяи. С вами хочет говорить полковник Левский». «Не помню такого», — картина нахмурился адмирал, вставая из-за стола и подходя ближе к своей подчиненной. «Камила, с каких это пор вы решили, что врываться ко мне можно по поводу выхода на связь каких-то полковников?» «Это непростой полковник, мой адмирал», — улыбнулась девушка. «И непростая связь. Сигнал пришел по сети гипермаяков Сепсилана Индейца. А говорить с вами хочет их глава службы безопасности, полковник Мариуш Левский». «Межзвездная связь?» — брови адмирала полезли на лоб. «Но ведь маяки давно сдохли». «Мы же сами. Впрочем, это неважно А что у нас есть на этого полковника? Он действительно стоит того, чтобы уделить ему время?» Адмирал сделал еще один небольшой шаг, придвигаясь к камели вплотную. «Бывший сотрудник Имперской службы безопасности», невозмутимо ответил референт, усиленно не замечая маневров своего начальника. «Занимал одну из ключевых позиций в резидентуре Индейца-2 и пустотной станции Катанга». «После начала войны с Роем внятной информации о нем в наши базы данных не поступало». Феррера сделала попытку притянуть Камиллу к себе, положив ей при руку на бедро, но девушка ловким движением высвободилась и продолжила. «Я уверена, мой адмирал, что вам следует незамедлительно переговорить с полковником Левски. Он ожидает на линии. Если уж ради разговора с вами этот бывший безопасник восстановил сеть гипермаяков, «Значит, необходимое для этого количество тетрала в его распоряжении имелось, и, думается мне, он потратил на это не последние свои запасы. А по нынешним временам пренебрегать вниманием людей, располагающих столь ценным ресурсом, представляется мне не вполне разумным». Ферреры с трудом оторвал взгляд от приятных выпуклостей своей новой сотрудницы и попытался вновь сосредоточиться на деле. Мысли в его голове начали менять направление с ощутимым скрипом, но через несколько секунд адмирал все же с ними справился. «Думаю, вы правы, Камила!» — неохотно произнес Феррейра, возвращаясь к рабочему столу. «Переключите этого полковника на мою личную систему связи!» «Типичный имперский избэшник решил для себя адмирал, разглядывая объемные изображение полковника Левски, сформировавшиеся над диском системы связи скользающий взгляд, неприметная внешность. Классика жанра. «Господин адмирал флота», — нарушил молчание полковник, «я рад восстановлению космической связи между нашими системами и возможности поговорить с вами. Думаю, вам меня уже представили. Ну, а вас, господин Феррейр, я хорошо помню еще под военным хроником». «В таком случае я завидую остроте вашей памяти, полковник» усмехнулся Феррейр. «До войны я занимал не слишком высокую должность и имел звание капитана первого ранга, так что в хрониках я мог появляться крайне редко и разве что на общих планах». «Это специфика моей службы, господин адмирал», — с легкой улыбкой ответил Левский. «Мы всегда держим в поле зрения перспективных офицеров». Полковник решил, что в данный момент было бы совершенно лишним уточнять, что в закрытом досье СБ Капитан первого ранга Феррейра значился скорее не как перспективный штабной офицер, а как неблагонадежный элемент, склонный к крайностям в поведении и спонтанным действиям. «Межзвездная связь по нынешним скудным временам обходится недешево, господин Левский». Слегка поморщился Феррейр от этой очевидной лести. «Давайте перейдем к делу. Вы ведь предприняли значительные усилия, чтобы этот разговор состоялся» значит, связались со мной не для того, чтобы обсудить мои достоинства, как офицера и руководителя. — Вы правы, — согласился полковник, не убирая с лица намек на улыбку. — Я бы хотел обсудить с вами действия одного хорошо известного вам молодого человека, с которым у вас некоторое время назад возникли определенные разногласия. Я говорю о бывшем имперском лейтенанте Илье Чехове. — Вы что-то знаете о нем, что могло бы меня заинтересовать, полковник? — прищурился Феррейра. — Не торопитесь, господин адмирал флота. Будет правильнее, если я расскажу все по порядку, — ответил Левский и, дождавшись кивка адмирала, продолжил. — Наш общий знакомый уже несколько раз появлялся в системе Эпсилона-Индейца, и каждый раз его визиты были связаны с достаточно бурными событиями. Я перешлю вам файл с подробным описанием его действий. Сейчас скажу лишь, что в данный момент он находится в бывшем пространстве Джангров, пытаясь очистить от остатков Роя одну из их планет, а заодно и реквизировать в свою пользу сохранившиеся склады, а, возможно, и производство тетрала. Насколько я знаю, такие попытки уже предпринимались. Но из этого ничего толкового не вышло. Если там что и сохранилось после вторжения Роя, то замаскировано оно так качественно, что наткнуться на такой объект можно разве что случайно. С некоторым сомнением ответил Феррейра. С другой стороны, в Солнечную систему этот Чехов прилетел с десятком тонн топлива для обмена, ведь где-то он его взял. В этом нет ничего удивительного. Лейтенанту Чехову помогают в его поисках джангры, причем некоторые из них занимали во время войны достаточно серьезные должности в мертократии и, соответственно, имели доступ к информации самого разного характера, в том числе и секретной. У меня есть к вам пара вопросов, полковник. Сменил тему Феррейра. «Ответы на них нужны мне, чтобы понять, с кем я сейчас разговариваю. Мне представили вас как главу службы безопасности Эпсилона индейца, и у меня возникает закономерное недоумение. Почему со мной, фактическим главой правительства Солнечной системы, на связь вышли именно вы? Вы ведь не являетесь первым лицом на своих планетах, не так ли? Мало того, я не встречал раньше случаев, чтобы глава СБ... «Вел переговоры на высшем уровне от имени правительства. Да и тема, с которой вы начали нашу беседу, несколько необычна для первого контакта двух двухзвездных систем. Кого вы представляете на самом деле, полковник Левский?» «Себя, господин адмирал флота. Себя и только себя», — усмехнулся безопасник. «Я поясню». За пределами моей службы никто не знает о восстановлении цепи гипермаяков между нашими системами. Позиция правительства Эпсилона-Индейца, по интересующему меня вопросу, представляется мне ошибочной. Наши руководители во главе с адмиралом Ямадой не собираются пресекать деятельность бывшего лейтенанта Чехова. Мало того, они ведут торговлю с его самопровозглашенным союзным государством и тем самым способствуют достижению его целей». «А вы, значит, считаете, что Чехову нужно помешать?» — ответил встречный усмешкой Феррейр. «И, видимо, хотите предложить мне действовать в этом направлении совместно? Скажите, господин Левский, а где вы собираетесь брать тетрал в дальнейшем, если сейчас, как вы выражаетесь, пресечь деятельность этого имперского лейтенанта? Сами мы ничего в пространстве джангров не найдем. Только зря сожжем остатки тетрала, а сотрудничать с нами эти чешуйчатые ребята вряд ли захотят». «Полностью с вами согласен, господин Феррейро», — кинул полковник. «Но я и не предлагаю устранять его немедленно. Сейчас лейтенант испытывает некоторые трудности военного характера на планете Чаира. В отправленном вам файле есть все подробности. Среди джангров, входящих в состав СГЛД, постепенно зреет недовольство его политикой и невеликими успехами в выполнении данных им обещаний». «Пока деятельность Чехова полезна, поскольку может привести к обнаружению больших запасов тетрала или оборудования для его производства. Но если упустить момент, лейтенант станет обладателем козыри непреодолимой силы и фактически станет монополистом, способным диктовать свою волю кому угодно. Его цели мне совершенно не близки, и допускать попадания к нему в руки такого рычага власти я совершенно не желаю». «А правительство Эпсилона-Индейца, стало быть, прислушиваться к вашим аргументам не хочет. Так, полковник?» «Они видят ситуацию иначе», — пожал плечами Левский. «Возрождение империи для них благо, а лейтенанту Чехову и его людям они почему-то склонны верить». «А что вам нужно от меня, полковник?» Фервер внимательно посмотрел в глаза собеседника, стараясь удержать его постоянно ускользающий взгляд. «Ваш флот, господин имирал?» Некоторые запас тетрала, насколько я знаю, у вас теперь есть. Кораблей в вашем распоряжении тоже достаточно, чтобы справиться с парой линкоров, одним авианосцем и пятеркой крейсеров СГЛД. Особенно с учетом того, что лишь один из этих кораблей имперской постройки. Я смотрю, ваш лейтенант не теряет времени даром. Задача накачнул головой Феррейра. Уходя из Солнечной системы, он имел из боевых кораблей только линкор, средний разведчик и десантный транспорт. «Об этом я вам и пытаюсь сказать, господин адмирал флота. Если упустить момент, будет поздно. У меня есть несколько агентов, внедренных в различные службы СГЛД. Они информируют меня обо всех успехах и неудачах Чехова. Я уверен, что не упущу тот день, когда ситуация позволит нам перехватить инициативу. Естественно, я буду этот день всеми силами приближать, проводя необходимую работу с людьми и джанграми» недовольными политикой Чехова, но этого недостаточно. В нужный момент для перелома ситуации в нашу пользу мне потребуются ваши корабли. Ну а дальше, господин Феррейр, я думаю, вы не хуже меня понимаете, что монополия на производство тетрала позволит вам объединить империю на ваших собственных условиях. Феррейр надолго задумался, глядя куда-то в сторону. «А чего вы хотите лично для себя, полковник?» спустя минуту спросил адмирал. «Любой империи нужна мощная служба безопасности, господин Ферреры», твердо ответил Левский. «И возглавить ее должен сильный и опытный руководитель». Колн развернулся к тактической голограмме, на которой вычислитель подсветил примерный район, откуда поступал только что перехваченный сигнал. «Это маяк форта дальней разведки». Никакие гражданские объекты не имели подобного оборудования, способного маскировать свою передачу под фоновое излучение. «При таком количестве кораблей в системе трой обнаружит источник сигнала в течение ближайших 10-15 минут», — ответила Синка. «Если это то, что мы ищем, то лучше бы ему замолчать или перейти на передачу по узконаправленному лучу. Вот только куда? Нас сканеры форпоста под маскировочными полями не видят». Будто услышав слова командира эсминца, вычислитель форпостов выключил маяк. Дружественных кораблей в системе он больше не наблюдал, а вот вражеских видел как раз предостаточно. «Если мы хотим получить информацию о том, что здесь произошло, и почему Рой снова оказался в космосе, нам нужно запросить у вычислителя форпоста информационный пакет». Джангр оторвался от тактической голограммы и развернулся к Синдзе. Как заставить его делиться информацией, я знаю. Этот алгоритм Линк уже однажды использовал. И теперь все должно пройти достаточно быстро. Но минут сорок на получение данных все равно потребуется. И в течение всего этого времени сканеры форпоста должны нас видеть. Иначе направленная передача станет невозможной. Я вижу только одно решение. Пожала плечами Синта. Нужно отключить маскировочное поле и крутиться в системе, по возможности избегая боя с кораблями Роя. Но если это делать, то прямо сейчас. Синта кивнула на тактическую голограмму, где одна за другой появлялись все новые метки вражеских кораблей. Обнаружение нашего зонда сыграло роль медвежьей лапы, засунутой в пчелиное гнездо. Похоже, большая часть флота противника находилась не в космосе, а на астероидных базах. И теперь они взлетают для полного прочесывания системы. Не знаю, как там у Роя с соображалкой, но то, что зонт не мог прилететь в систему сам по себе, без корабля-носителя. Противник наверняка прекрасно понимает. Кол на несколько секунд задумался, взвешивая в уме шансы на успех. «Передайте на транспорт поддержки вектор разгона для прыжка. Ему нужно немедленно уходить из системы». Наконец решился Джангер. «Дадим ему 10 минут форы и начнем имитацию атаки». «Синта». «На время боя я передаю командование вам. Сам я займусь вычислителем форпоста. Чем раньше он скинет нам нужную информацию, тем меньше вам придется крутиться под вражеским огнем». «Принято, командир», — кивнула Синта, набирая на виртуальной клавиатуре приказ для командира транспортного корабля. «Экипажу приготовиться к атаке цели номер 17. Готовность 10 минут». Синта продолжала отдавать распоряжение подчиненным, но колны я уже не слушал полностью погрузившись в работу с системой связи, собранной из смеси компонентов человеческого производства и блоков, сделанных джанграми. Линк утверждал, что без этого странного смешения технологий добиться от вычислителя форпоста покорности не получится. Колн в этом вопросе доверял своему коллеге полностью и ни минуты не сомневался, что все сработает как надо. Отвлекся он лишь на секунду, услышав команду, отданную звонким голосом командира эсминца отключить маскировочное поле приступить к разгону по вектору атаки 21 минута до огневого контакта давайте профессор их уже больше 50 долго уклоняться от боя я не смогу я делаю все возможное кивнул джаннгр активируя сенсор передачи данных запрос вычислителю форпоста отправлен нам остается только надеяться что зашитый в него искусственный интеллект «Не слишком отличается от того, с которым Линк имел дело в системе звезды Кута». «Противник нас обнаружил», — доложил оператор контроля пространства. «56 вражеских вымпелов легли на курс перехвата. В космос постоянно выходят новые корабли Роя. Размеры у всех немного меньше стандартного корвета. Динамика разгона ниже нашей на 20%. Три минуты до рубежа открытия огня по цели номер 17». «Огонь по готовности!» Немедленно отреагировал Синта. «После пуска ракет дальнего радиуса. Немедленная смена курса. Пилотам принять вектор расхождения с противником». «Новые цели, командир. Наблюдаю взлет кораблей противника с двух ближайших астероидов по курсу нашей атаки. Подлетное время — 4 минуты». «Отставить атаку семнадцатой цели. Лечь на курс расхождения с кораблями противника». «Принято. Четыре цели в зоне досягаемости наших ракет». «Открыть огонь!» Колн слышал команды Синты и доклады ее подчиненных, но они скользили лишь по краю его сознания. Вычислитель форпоста принял сигнал с эсминца и сейчас мучительно долго его обрабатывал. Колн ждал. Больше ничего предпринять он все равно был не в силах. Нестандартная ситуация, в которой оказался искусственный интеллект форпоста, с трудом воспринималась его многослойными нейронными сетями, обученными на совершенно других задачах. Сначала в системе появился разведывательный зонд с вполне корректно работающей системой распознавания свой-чужой. Этот сценарий был стандартным, предусмотренным инструкциям и регламентами. Вычислитель отреагировал однозначно, включил маяк, чтобы дать зонду информацию о своем присутствии в системе. Дальше искусственный интеллект перешел в режим ожидания кодированного запроса, в ответ на который ему предписывалось передать свои точные координаты. Но запрос так и не поступил. Вместо этого зонд передал информацию о еще двух кораблях, с которыми он действует в группе. Вычислитель «Форпоста» никак не отреагировал на эту информацию. Она не предполагала каких-либо действий с его стороны. Искусственный интеллект бесстрастно наблюдал, как противник сначала обнаружил, а потом и уничтожил зонд. Чем-либо помочь ему он не мог, да и не входило это в его задачу. Дружественных кораблей в системе сканера «Форпоста» больше не видели, А опасность обнаружения работающего маяка нарастала с каждой минутой, и вычислитель прекратил передачу сигнала, вновь перейдя в пассивный режим. Спустя 15 минут ситуация в системе вновь резко изменилась. На сканерах четко обозначилась новая цель, совершенно не похожая на корабли Роя. Но и к джанграм она тоже не имела никакого отношения. Эсминец человеческой постройки. Если бы вычислитель умел удивляться, он бы, несомненно, это сделал. Люди. Не союзники, но и не враги. Информации о них у искусственного интеллекта было немного, и уж точно никакие инструкции не предусматривали появление их кораблей в зоне его ответственности. И ладно бы это был обычный нейтральный корабль людей. В таком случае на него можно было просто никак не реагировать. Но человеческий эсминец обладал тремя свойствами, игнорировать которые искусственный интеллект форпоста не мог. Во-первых, именно этот корабль упоминался в информации зонда как дружественный. Во-вторых, сразу как только сканеры форпоста его обнаружили, эсминец вступил в бой с кораблями «Роя», то есть действовал как союзник. И, наконец, с него поступил корректный запрос на получение информационного пакета о событиях, происходивших в системе с момента оккупации «Роем» и о сохранившихся в ней законсервированных объектах военной и промышленной инфраструктуры. И все бы хорошо, но запрос этот не содержал главного — кода доступа. Правда, имелось обоснование его отсутствия. Очень странное и сомнительное обоснование, но не противоречивое и укладывающееся в картину мира, сформированную искусственным интеллектом за годы пассивного ожидания. Если бы не отсутствие кода доступа, вычислитель форпоста без всяких сомнений подчинился бы джангру, отправившему запрос. Два с лишним года ожидания, отсутствие какой-либо информации о ходе войны, появление в системе крупной эскадры людей, разрушившей верфи Роя в космосе, но пропустившей несколько небольших вспомогательных производств, упрятанных в скалах крупных астероидов и в недрах спутников газовых гигантов. И полное отсутствие всяких следов деятельности флота меритократии. Искусственный интеллект Форпоста не являлся полноценным разумом. Но определенные выводы он сделать все же смог. И выводы эти не радовали, если, конечно, можно применить это понятие к набору искусственных нейронных сетей. И вот он, первый знак, говорящий о том, что, возможно, его создатели не сгинули бесследно и навсегда. И совершенно очевидно, что силы опять не равны, и хозяевам требуется помощь. Но код доступа. Вычислитель форпоста впервые с момента включения и инсталляции программ не мог принять никакого определенного решения. Оценочные функции сбоили и давали результаты с погрешностями, превышающими 100%. Регламенты и инструкции отбрасывались, как непроходящие по базовым критериям применимости. На подобный случай в программном коде вычислителя существовал механизм, применение которого у искусственного интеллекта раньше никогда не возникало необходимости. Но сейчас, похоже, настало время его задействовать, и вычислитель форпоста активировал эвристический алгоритм принятия решений. Эта программа изменяла настроечные параметры нейронных сетей вычислителя, снимая ряд ограничений, но увеличивая вероятность ошибки. Грубо говоря, она расширяла свободу воли искусственного интеллекта, закрывая глаза на то, что принятое им решение могло и не быть оптимальным. Да, эвристический алгоритм мог привести к неверному результату, но он позволял вычислителю принять хоть какое-то решение в ситуации, когда уклониться от его принятия было категорически невозможно. Есть передача данных. Ворвался в боевую суету командного поста голос Колна. Мне нужно 36 минут, Синта. Мы должны продержаться это время, не покидая систему. Словно отвечая на возглас Колна, Синта вздрогнул. Его защитное поле приняло и отразило попадание вражеской ракеты среднего радиуса действия. Пилоты, куда вы смотрите? В голосе Синта звучало возмущение. Я же приказала уклоняться от огневого контакта. Нас зажали, командир. «Чтобы остаться в системе, надо прорываться по одному из этих векторов». Первый пилот подсветил на тактической голограмме возможные направления атаки. «Иначе придется уходить». Эсминец снова вздрогнул, и Колн впервые услышал в исполнении Синты Пертиви забористую фразу на ее родном языке, озадачившую даже программу-переводчик. «Прорыв по второму вектору? Нам хватит ресурса счета?» «Впритык, командир. Но потом можно рассчитывать на небольшую передышку». Все-таки двигатели у нас получше будут, так что на некоторое время сможем разорвать контакт. «Оператор систем связи, организуйте ретрансляцию полученных с форпоста данных на транспорт поддержки», — приказал Колн. «Эта информация не должна быть потеряна ни при каких обстоятельствах. Выполнено». Колн пассивно наблюдал за тем, как Синта руководит боем, и неотрывно следил за объемом полученных данных. Через двадцать минут им пришлось еще раз прорываться через уплотнившиеся боевые порядки роя, и второго испытания на прочность защитной поле не выдержало. «Отказ силового щита!» — доложил командир инженерной службы. «Выгорели главные эмиттеры. Восстановление в условиях боя невозможно!» Синта молча развернулась к колну. «Еще девять минут, Синта!» — невозмутимо сообщил колн. «С учетом нашего местоположения, через минуту можем начать разгон для ухода в прыжок». Все так же молча Синта погрузилась в расчеты. Ее пальцы мелькали над виртуальной клавиатурой, а лишенный щита эсминец продолжал разгоняться, разрывая дистанцию с очередной группой преследователей, но неуклонно приближаясь к другому отряду кораблей Роя, пытающемуся перехватить одиночный эсминец противника, вторгшийся в контролируемую ими систему. «Без боя нам идти не дадут», — наконец оторвалась от расчетов Синта. «Пилоты, примите вектор прорыва». «Ракет дальнего действия у нас больше нет, так что мы с теперь в равных условиях. Если, конечно, забыть о том, что у нас нет щита. А у противника хоть и плохонькие, но защитные поля имеются». кол не стал спрашивать Синту, как она оценивает их шансы. И так было ясно, что они не слишком высоки. «Брони у эсминца практически нет, так что без силового щита его может спасти в бою только скорость. И не такие уж мощные зенитные системы ближней обороны» внушало некоторую надежду лишь то, что все корабли Роя были классом ниже акулы. Но их количество более чем компенсировало этот недостаток. Отсутствие у эсминца его главного оружия, ракет дальнего радиуса действия, окончательно ставило крест на преимуществах корабля людей перед корветами противника. «Получение информационного пакета завершено», — сообщил Синти Колн. «Можем спокойно уходить». «Спокойно?» — усмехнулась Синта. «Противник в зоне досягаемости ракет!» «Открыть огонь! Принять новый вектор прорыва!» Синтез корректировала траекторию разгона эсминца, ориентируясь на изменение плотности боевых порядков врага. «Главный калибр — заградительный огонь! По кораблям противника применять только ракеты!» Встречные курсы ненадолго свели корабли на минимальную дистанцию боя, и теперь все зависело только от маневренности, огневой мощи и эффективности защитных систем. Корпус эсминца мелко дрожал от непрерывной работы автоматических зенитных пушек и периодически сотрясался сильнее от попаданий вражеских снарядов, не наносивших ему, правда, серьезных повреждений в силу своего невеликого калибра. Куда более опасных ракетных ударов кораблю «Синты» пока удавалось избегать, но рано или поздно везение могло закончиться, причем при той плотности огня, которую демонстрировал Рой, скорее рано, чем поздно. Ретрансляция данных на транспорт поддержки завершена. — доложил оператор систем связи. — Получено подтверждение доставки информационного пакета в полном объеме. Командир транспорта сообщает, что преследования нет, и запрашивает, уходить ли ему в прыжок. — Уходить, и немедленно, — отдала приказ Синта. — Если мы не присоединимся к нему в течение суток, пусть самостоятельно идет к чиире Эсминец содрогнулся сильнее, и его повело в сторону. — Повреждение второго двигателя. Потеря мощности 30%. «Разбалансировка силовой установки!» «Держать курс!» Зашипела синта, вцепившись подлокотники командирского кресла. «Сколько нам до прыжка?» 8 минут, если двигатели выдержат», — ответил первый пилот. И «Если зенитки больше в корму ракеты не пропустят». «Да не должно. Похоже, мы все-таки прорвались», — произнес кол глядя на тактическую голограмму. «Но корабли роя нас догоняют. Медленно, но догоняют. Они успеют снова выйти на дистанцию огня?» нет Синта отрицательно мотнула головой в боевом шлеме. «Не успеют, если, конечно...» Командир эсминца прервал резкий визг сигнала тревоги. «Перегрев теплоносителя третьего двигателя. Аварийное отключение через 30 секунд». «Продолжать разгон. Отключить систему аварийной блокировки». «Но, командир, вероятность взрыва двигателя...» «Выполнять!» Синта, до боли сжав кулаки, следила за тревожно мигавшим на тактической голограмме сигналом перегрева двигателя, все больше наливавшимся злым красным цветом. Колн молчал, не вмешиваясь в действия командира эсминца. Он прекрасно понимал, что Синта права. На двух исправных двигателях они от кораблей «Роя» всё равно не уйдут. А так есть шанс, хоть и небольшой, что корабль успеет совершить прыжок до взрыва. 30 секунд до прыжка. Температура теплоносителя в критической зоне». Синта отвела взгляд. Смотреть на ярко-красный индикатор уже не было никаких сил. Все, кто находился в помещении командного поста, неподвижно застыли в ожидании развязки. «Прыжок!» Одновременно с возгласом первого пилота корабль сотрясся от страшного удара. Погас свет, вспыхнула и рассыпалась искрами тактическая голограмма. Взвыли сразу несколько сигналов оповещения о критических повреждениях. Последнее, что услышала Синта, уже теряя сознание, был скрежет металла, сминаемых чудовищными нагрузками переборок.